Вырвался у него придушенный возглас вместе с кровью. Глядя, как кровь тут же превращается в багровый лед, Юджио невольно воскликнул. «Кирита, держись, я наложу заклинание лечи... Нет! Не останавливай прием!» Даже находясь на грани потери сознания от ран, Кирита смотрел твердо, глаза его сверкали. Покачав головой, он добавил «От такой малости она не свалится!» кирита оперся на черный меч и поднял свое израненное тело от губ побежала кровавая дорожка он вытер ее левой рукой зажимурился успокаивая дыхание затем его глаза открылись и он поднял черный меч над головой систем call за первой строкой последовали и остальные части заклинания требующие полного напряжения воли. С учетом физического состояния Кирита, он читал его с невероятной быстротой. Строки перемежались звуками тяжелого дыхания. От губ время от времени разлетались красные брызги. Но Кирита продолжал читать занимающие более десятка строк заклинания, ни разу не запнувшись. Присмотревшись, Юджио увидел, что тело Кирита было изранено множеством шрамов. От этого кошмарного зрелища он содрогнулся. Там, где это тренированное тело пронзили лучи небесного меча, остались почерневшие обожженные следы Кровь из ран почти не текла, хоть какое-то утешение. Однако ясно было, что повреждены и внутренние органы. Жизнь Кирита наверняка снижалась куда быстрее, чем у рыцарей, по-прежнему остающихся в плену ледяных роз. Если не оказать помощь немедленно, ему действительно грозит смерть. Однако Юджио не мог выпустить рукоять меча Голубой Розы, иначе рассеялось бы заклинание полного контроля. Хорошо бы Кирита сам себя подлечил священными искусствами. Но похоже делать это он абсолютно. Абсолютно не намеревался. Он продолжал с устрашающим взглядом читать заклинания. «Вовсе некуда так торопиться! Рыцари из своих ледяных клеток так просто не вырвутся!» Так подумал Юджио и вернулся взглядом к стоящим впереди врагам. Как вдруг струя белого света вырвалась из середины ледяной статуи, покрытой розами, и вонзилась в стену. Юджио от потрясения мог лишь со свистом втянуть в воздух. Источником была Фанатио, которая по идее вообще не должна была двигаться под толстым покровом из ледяных усиков. Заклинание полного контроля отнюдь не давало возможности свободно пользоваться усиленным оружием сколько хочешь. Для этого от владельца оружия требовалась большая сосредоточенность. Юджио приходилось постоянно цепляться за рукоять вонзенного в и держать перед глазами мысленный образ цветущих в изобилии роз. Только так он мог удерживать рыцарей в их клетках. Произнеся заклинание полного контроля над небесным мечом, рыцарь Фанатио несколько раз выстрелила лучами света, затем прошла через сверхскоростную схватку с Кирита, а под конец полностью высвободила силу меча. Обрушив смертельный ливень на своих и чужих В результате она сама получила тяжелейшие раны Ее сосредоточенность должна была рухнуть Контроль над небесным мечом прерваться Так полагал Юджо Но целиком закованная в лед Фанатио медленно двигало поднятую вверх правую руку. Ледяная корка похрустывала. Широко распахнутые глаза Юджио чуть ли не видели исходящий от стройного тела Фанатио рыцарский дух, от которого все покачивалось, как в жарком мареве. Закусив губу, Юджио вложил еще больше силы в руки, сжимающий рукоять меча. Ведомые его мысленным приказом, сразу 10 ледяных усиков потянулись к фанатилу с разных сторон. Они ударили женщину по правой руке и тем же движением обвились вокруг нее, не оставив ни единого просвета. Рука замерла. Но лишь на секунду, не обращая ни малейшего внимания на жалящие шипы, женщина-рыцарь продолжила опускать руку. Чуть ли не половина голубых усиков переломилась и рассыпалась, искрясь в воздухе. Юджо пробрало морозом куда более ледяным, чем сам лед. Она вообще человек ли? Сила воли Кирита, продолжающего произносить заклинания и одновременно кашлять кровью, тоже была совершенно абсурдно, Но первый приз явно заслужила Фанатио. Она не падала, несмотря на множество сквозных ран по всему телу от собственного меча, полившего лучами без разбора. Она не падала, несмотря на то, что ледяные розы беспощадно высасывали ее жизнь. Напротив, она одной правой рукой прорывалась сквозь ледяные оковы, полностью обездвиживающие четырех ее подчиненных. Юджио со страхом смотрел, как небесный меч сжимаемый правой рукой Женщины-рыцаря постепенно Наводился на него и Кирита Что же дает фанате вот такую безумную силу Чувство долга Стремление защищать закон Как подобает рыцарю единство Любовь к какому-то мужчине Которую она пронесла сквозь столетия Или может причина в тех словах Которые она совсем недавно произнесла Фанатио сказала, что мир людей, скорее всего, захлестнут армии темной территории, если он лишится мощи церкви Аксиомы. Значит, эта женщина стремилась, даже будучи раненой, сражаться во имя защиты обитателей мира людей. Тех, кого существа вроде нее считают грязью и смотрят свысока, не отделяя дворян от скотины. Но это невозможно. Рыцари единства подручные первосвященника, администратора, женщины, арестовавшие маленькую Алису, укравшие у нее воспоминания и превратившие ее в другого человека. Они злейшие враги. Юджио уверился в этом абсолютно твердо и поднимался по лестницам собора, полной решимости отнять у них жизнь, если возникнет такая необходимость. Как же можно считать это правдой? Как же можно серьезно верить, что этот рыцарь единства воплощает собой правосудие? «Вы... вы все недостойны охранять закон!» Сдавленно выкрикнул Юджио и вложил в меч голубой розы всю ненависть, какую смог извлечь из глубин своего сердца. И вновь множество усиков прыгнули на Фанатио, и вновь острые шипы один за другим вонзились рыцарю в правую руку. «Стой! Не двигайся!» Его сердце должно было уже раскалиться от бушующей ненависти Однако что-то потекло из глаз, непонятно почему Юджио ни за что не соглашался признать, что это слезы Он не мог позволить своему сердцу растрогаться при виде фигуры Фанатио Правая рука которой упрямо отказывалась останавливаться Хоть ее и пронзали один за другим ледяные шипы воплощение гнева и возмущения Юджио Рука рыцаря единства была изранена вся. Отломанные шипы утыкали ее как подушечку для булавок. Стекающая струйками кровь быстро замерзала и превращалась в багровые сосульки. Но движение руки так и не остановилось. Небесный меч, который Фанатио прежде держал вертикально, опускался в горизонтальное положение. И его острие медленно, но верно нацеливалось на Юджио и Кирита. Сквозь слезы, затуманивающие зрение, Юджио увидел, как серебряный клинок охватывался сияние куда более яркое, чем когда-либо прежде. Оно было столь ослепительным, что невольно Юджио подумалось. Должно быть, фанат его вкладывает в меч последние остатки своей жизни. Влажные, прищуренные глаза Юджио неотрывно смотрели на ярко-белое сияние. Такое прекрасное, будто сама богиня Соло спустилась в коридор. «Мне не победить, такому как я ее не победить». Ледяные розы одна за другой отламывались, всего лишь попав под это сияние. Юджиу тихонько перевел дыхание. Однако он вовсе не собирался благородно закрыть глаза и ждать, пока свет заберет его жизнь. Ни в коем случае он не мог вот так поддаться правосудию Фанатио. Уж по крайней мере он хотел показать свое упрямство, заставив зацвести еще одну последнюю розу. Он попытался наскрести те крохи ненависти, что еще остались у него в сердце. Как вдруг Кирита, который, судя по всему, закончил свое заклинание, еле слышно произнес «Ненавистью ты ее не победишь, Юджо». «А?» Юджо повернул голову. Его партнер с легкой улыбкой на окровавленных губах продолжил. «Ты ведь прошел такой большой путь не потому, что ненавидел рыцарей, единство, правда?» Ты хотел вернуть Алису. Ты хотел снова встретиться с ней. Ты здесь, потому что ты любишь Алису, верно? И это чувство не уступит ее правосудию. Я такой же. Я хочу защитить жителей этого мира. Я хочу защитить тебя, Алису, даже ее вон. Поэтому мы никак сейчас не можем ей проиграть. Да, Юджо? Несмотря на всю тяжесть положения, голос Кирита оставался спокоен. Черный мечник, которого окружало множество загадок, еще раз кивнул с улыбкой и повернулся вперед. Ровно в этот самый момент небесный меч выпустил самый могучий и скорее всего последний луч света. Это было гигантское световое копье, настолько большое, что казалось могло вместить все лучи, которые клинок выплюнул до сих пор. Оно походило на сам святой духовный свет, который богиня Соло создала при сотворении мира, чтобы отогнать бога тьмы Вектора. И вот сейчас это Отцвет собирался испепелить все, до чего доберется. Черные глаза Кирита вспыхнули яростной решимостью. Его голос, произносящий последнюю строку заклинания, был тверд, как и полагается в такой серьезной ситуации. Энханс! Армамент! Нацеленный вперед, клинок черного мечника запульсировал, и тут же из него вылетело множество лент чистой тьмы. Черный поток, будто впитывающий в себя весь свет, летел волнами, вился, заплетался сам вокруг себя. В мгновение ока он превратился в копье толщиной в обхват обеих рук, и это копье понеслось вперед. Вглядевшись, Юджио заметил, что твердым был только самый наконечник этого копья. Он блестел точно обсидиановый. Юджио помнил этот блеск. Гигантское дерево, на которое Юджио день за днем замахивался топором. Древо зла породившая черный меч, Кедр Гигас. И как только Юджио это осознал, он понял, что собой представляет заклинание полного контроля, произнесенное Кирита. Оно пробудило память, спавшую в этом черном мече, и преобразило его в ту форму, которой он гордился больше всего. В гигантское дерево, которое сотни лет не поддавалось рубщикам. Конечно, размер стал другим, но суть осталась точно та же. Крепкая, мощная, ошеломляющая масса. Сама сущность этого дерева была достойна того, чтобы стать высшим оружием. Сердце Юджио отчаянно заколотилось, и тут огромный угольно-черный наконечник копья столкнулся с другим копьем, тем, что воплощало свет Солуса. Раздался взрыв такой силы, что сотрясся весь громадный коридор, а может и весь собор. По-видимому, даже гигантское дерево оказалось подавлено немыслимым жаром и яростью света. Оно перестало расти вперед. Но тьма продолжала и продолжала вырываться из черного меча в руках у Кирита, стараясь толкать копье дальше. Небесный меч Фанатио, судя по всему, тоже не намеревался уступать. Бурный цветовой поток усиливался с каждой секундой. Ледяные розы, покрывавшие рыцаря, уже растаяли от жара. Впрочем, жар — это мягко сказано. Перчатка, покрывающая правую руку Фанатио, раскалилась до красна. От нее поднимался белый дымок. Посреди громадного коридора свет и тьма вели поединок, не желая уступать. Однако едва ли столкновение таких громадных сил может закончиться тем, что они обе истощатся и пропадут. Наверняка одна сторона пересилит другую и начисто уничтожит врага. И в невыгодном положении был Керита? Да, Кедр Гигас очень крепок, но все-таки это дерево, материальный предмет. Как оригинал в конце концов был срублен, когда по нему долго били, так и меч рано или поздно сломается, получив достаточно сильные повреждения. А свет небесного меча — это просто масса чистого жара. Как можно победить то, к чему даже не прикоснешься? Если и есть какие-то способы, то это либо отразить свет зеркалом, как Кирита уже сделал однажды, либо потушить его абсолютным холодом. Более сильным, чем от меча Голубой Розы. В общем, необходимо обладать какой-то особой силой. Но если выписать свойства Кедра Гигаса, то их окажется всего два. Немыслимо прочный и немыслимо тяжелый. Нет, есть еще одно. Он жадно впитывал свет солоса и превращал его в свою жизненную силу. Внезапно световое копье Фанатио распалось на тысячу отдельных струек. Равновесие рухнуло и вперед вновь понеслось гигантское дерево цвета ночи. Кончик дерева раскалился до красна. Он тоже почти ослеплял, но все равно проламывался сквозь свет, преодолевал сопротивление, стремился прямо к его источнику. Расколотый свет брызнул во все стороны посреди коридора, вызывая взрывчики везде, куда впивался. Ледяные усики стремительно растаяли. Застрявших на полу четырех рыцарей одного за другим отшвырнуло прочь. Даже глядя, как толстенное черное копье налетает на нее подобно урагану, рыцарь Фанатио не шелохнулась. Весь гнев, вся ненависть уже исчезли с ее красивого лица. Веки медленно опустились, губы шевельнулись. Какое-то чувство во всем этом сквозило. Но Юджо не мог сообразить, какое именно... Кончик гигантского дерева, наконец, проложил путь к источнику света и столкнулся со острием небесного меча. Сперва тонкий серебристый клинок согнулся в дугу и, блестя на солнце, закрутился в воздухе. Следом сама женщина-рыцарь взлетела, словно подброшенная тяжелейшим ударом. Обломки сиреневых доспехов посыпались вниз, когда она ударилась о потолок и расколотила барельеф с изображением сотворения мира. Падала она медленно... Вместе с множеством мраморных обломков, тело Фанатио опускалось словно на каких-то нитях, и, наконец, оно с глухим стуком рухнуло на пол коридора прямо перед громадными дверями. И больше рыцарь единства номер два не встала. Угольно-черное копье постепенно утратило монолитность и словно струящиеся тени всосалось в черный меч, который держал Кирита. Приглядевшись, Юджиу увидел, что сам меч стал больше, как во время боя с Райосом. Но как только вся чернота ушла в клинок, он вернулся к прежнему размеру. Юджу снова повернулся вперед и молча оглядел следы, оставленные жестокой битвой. Девственно чистые, никогда мраморные пол и стены то тут, то там были оплавлены и оббиты. Жалкие тени былого убранства. Там, где было сердце битвы, столкновение гигантских копий тьмы и света... Пол пересекала широкая и глубокая трещина. Удивительно, что он не развалился и не отправил всех этажом ниже. Кто не видел того, что было, ни за что бы не поверил, что столь ужасные разрушения 50-му этажу Центрального Собора, Великому Коридору Духовного Света, причинили всего лишь два человека. Более того, еще два дня назад учившиеся в Академии Мастеров Меча. Но нам и вправду удалось... Мы сражались сразу с пятью рыцарями единства, существами безоговорочно властвующими над миром со дня его сотворения. И мы победили. Если ввести отчет Селдри, мы уже девять рыцарей единства одолели. Кардинал говорила, что в соборе их двенадцать, значит, осталось трое. Значит, всего лишь несколько рыцарей осталось победить и... Юджил стиснул зубы, и ровно в этот момент стоящий рядом с ним Кирита рухнул на колени. Черный меч вывалился из руки и с глухим стуком упал на пол.